Тринадцатая. Официант возвращается, чтобы спросить, не нужно ли чего-нибудь еще. Ходжес уже собирается ответить отрицательно, но потом заказывает новую чашку кофе. Хочет еще немного посидеть, смакует двойную радость. Это не мистер Мерседес, а дони Дэвис, лицемерный членосос, убивший жену, а потом через своего адвоката, создавший фонд, чтобы выплатить вознаграждение за информацию, которая помогла бы ее разыскать. Потому что, дорогой Боже, он так любил ее, и больше всего на свете хотел, чтобы она вернулась домой, и они начали все с чистого листа. Он также хочет подумать об Оливии Трайлоне и ее угнанном Мерседесе. В том, что его угнали, сомнений нет ни у кого. Но, несмотря на уверение миссис Ти в обратном, никто не верит, что она не поспособствовала краже. Ходжи вспомнит расследование, о котором рассказала им только что прибывшая из Сан-Диего Изабель Джейнс после того, как они ввели ее в курс дела по части непроизвольного и нигде не озвученного участия миссис Треллани в бойню городского центра. В истории Изабель фигурировал не автомобиль, а пистолет. Ее с напарником вызвали в дом, где девятилетний мальчик застрелил свою четырехлетнюю сестру. Они играли автоматическим пистолетом, который их отец оставил на комоде. «Отцу обвинения не предъявили, но он не простит себе этого до конца жизни», — сказала она. «Здесь тот самый случай. Подождите и увидите». Прошел месяц, прежде чем Трелл не наглоталась таблеток, а может и меньше, и никто из детективов, расследовавших дело Мерседеса, убийцы и ухом не повел. Они и он... видели в миссис Ти переполненную жалостью к себе богатую женщину, которая отказывалась признать свою роль в случившемся. «Мерседес С-600» украли в центре города, но миссис Трелла, не вдова, а муж-миллионер, который умер вроде бы от рака, жила в Шугар-Хайтс, пригороде, таком же богатом, как его название, где перегороженные воротами подъездные дорожки вели к безвкусным напоминающим замки особнякам с четырнадцатью, а то и двадцатью комнатами. Ходжес вырос в Атланте, оказавшись в Шугар-Хайтс, подумал о не менее богатом районе Атланты, именуемом бакет Престарелая мать миссис Ти, Элизабет Вартон, жила в квартире, очень хорошей, с комнатами столь же большие, как обещание кандидата на выборную должность, в кондоминиуме высшего класса на Лейковиню. Места хватало и для женщины, которая постоянно находилась при старушке, и для сиделки, приходившей трижды в неделю. Миссис Уэртон страдала прогрессирующим сколиозом, именно ее таблетки оксикантина взяла дочь из домашней аптечки, когда решила уйти из этого мира. Самоубийство доказывает вину. Он помнит эту прискуску лейтенанта Мариси, но Ходжес всегда сомневался на сей счет». А в последнее время сомнения его только усилились. Теперь он знает, что чувство вины — не единственная причина, которая может подвигнуть человека на самоубийство. Иногда достаточно скуки, которую навевают дневные телепередачи. Четырнадцатое. Двое патрульных обнаружили «Мерседес» через час после массового убийства. За одним из складов, которых хватало на берегу озера. Огромный мощеный двор заполняли ржавые контейнеры, чем-то напоминавшие монолиты с острова Пасхи. Серый Мерседес небрежно бросили между ними. Когда прибыли Ходжес и Хантли, во дворе уже стояло пять патрульных автомобилей. Два нос к носу у заднего бампера серого седана, словно ожидая, что он сам по себе заведется и попытается уехать, как тот Плимут в старом фильме ужасов. Туман перешел в накрапывающий дождь. Синие вспышки на крышах патрульных автомобилей подсвечивали капли. Ходжес и Хантли подошли в группке патрульных. Пит Хантли заговорил с теми двумя, что первыми обнаружили брошенный Мерседес, а Ходжес обошел автомобиль. Передняя часть С-600 лишь чуть помялась, знаменитое немецкое качество, но капот и ветровое стекло пятнало свернувшаяся кровь. Рукав, затвердевшая от крови, зацепился за радиаторную решетку. Потом выяснилось, что его оторвало от рубашки Огоста керка одного из убитых. Ходжес заметил кое-что еще, блестевшее даже в сумрачном утреннем свете. Он опустился на колено, чтобы приглядеться. В таком положении его и застал Хантли. — Ну что это, черт побери, такое? — спросил Пит. — Думаю, обручальное кольцо. — ответил Ходжес. Он не ошибся. Простенькое золотое колечко принадлежало Франсине Райс, в 39 лет, проживавшей на Скверл-Ридж-Роуд, и потом его вернули семье. Женщину похоронили, надев кольцо на безымянный палец правой руки, потому что три пальца левой, начиная от указательного, оторвало. Медицинский эксперт предположил, что она инстинктивно вытянула руку перед собой, словно пытаясь остановить надвигавшийся на нее Мерседес. Два пальца нашли на месте преступления перед самым полуднем 10 апреля. Указательный исчез. Ходжес подозревал, что одна из чаек, которых на берегу озера хватало, схватила его и унесла. Он предпочитал эту идею более мерзкой альтернативе «кто-то из выживших прихватил палец», в качестве сувенира. Ходжес встал и подозвал одного из патрульных. — Надо накрыть автомобиль брезентом, прежде чем дождь окончательно смоет. — Уже вызвали, — патрульный указал на Пита. — Он нам сказал первым делом. — Какой же ты молодец, — похвалил Пита Ходжес елейным голосом набожной прихожанки, но его напарник лишь кисло улыбнулся. Он смотрел на заляпанную кровью морду Мерседеса, и кольцо, застрявшее в хромированной решетке. Подошел другой коп с блокнотом в руке. Открытая страница уже коробилась от влаги. На жетоне Ходжес прочитал его фамилию — Ф. Шеммингтон. Автомобиль зарегистрирован на миссис Оливию Энтреллени, дом 739, Полай-Лака-Драйв. Это шугар где большинство добропорядочных мерседесов укладывается спать после долгого рабочего дня», — кивнул Ходжес. «Выясните, дома ли она, патрульный Шемингтон. Если нет, попытайтесь ее найти. Сможете?» «Да, сэр, конечно. Рутинный звонок, понимаете, в связи с угоном автомобиля. Будет исполнено». Ходжес повернулся к Питу. «Передняя часть салона. Что-нибудь заметил?» «Подушки безопасности не сработали. Он вывел их из строя. Значит, готовился. А еще, значит, знал, как это сделать. Что ты думаешь о маске?» Пит всмотрелся сквозь капли дождя на окне водительской дверцы, не прикасаясь к стеклу. На кожаном водительском сиденье лежала резиновая маска из тех, что натягивают на голову. На висках, будто рога, торчали пучки клоунских рыжих волос». Нос заменял красный резиновый шарик. Без растягивающей маску головы красногубая улыбка выглядела презрительной ухмылкой. «Просто мурашки бегут по коже. Видел когда-нибудь этот фильм о клоуне в канализации?» Ходжес покачал головой. Позже, за несколько недель до выхода на пенсию, он купил DVD с фильмом, и Пит оказался прав. Маска очень напоминала лицо Пеннивайза. Клоуна из фильма. Вдвоем они обошли автомобиль, заметив кровь на покрышках и порогах. Большую ее часть могло смыть до прибытия брезента экспертов. Было только двадцать минут седьмого. «Патрульная!» — позвал Ходжес, когда они подошли, спросил. «У кого мобильник с камерой?» Выяснилось, что у всех. Ходжес велел им окружить автомобиль. Он уже думал о нем, как о машине смерти. И они начали делать снимки. Патрульный Шемингтон стоял чуть в стороне, разговаривая по мобильнику. Пит подозвал его. «Вы знаете возраст этой тралани?» Шемингтон сверился с блокнотом. «Дата рождения в ее водительском удостоверении — 3 февраля 1957 года, то есть ей... Э, 52», — вставил Ходжес. «Они с Питом Хантли работали в паре уже 12 лет, так что многое могли и не озвучивать». По возрасту и полу Оливия Трелла не годилась в жертвы парковому насильнику, но никак не в массовые убийцы. Они знали о случаях, когда водители теряли контроль над автомобилем и случайно въезжали в группы людей. Только пятью годами раньше, в этом самом городе, мужчина, глубоко за 80, на грани старческого слабоумия, въехал на своем бьюике электре в летнее кафе, убив одного человека и покалечив десяток. Но Оливия Треллани никак не попадала в эту категорию. Слишком молода. Плюс маска. Но... Но...